глава 37 Разрешите вас пригласить. Мы, стоя возле стенки, подождали еще один танец. Молодые люди в своем большинстве после двух танцев решили сделать небольшой перерыв и пообщаться. Никита что-то сказала Лизабет и, несмотря в мою сторону, вышел из зала. Я была бы не прочь подышать свежим воздухом, но обещала панкрату первый танец. Да и нужно попробовать свои силы, Зря я, что ли, столько дней готовилась в компании гнома к танцам. Благо, он был неплохим учителем. «Разрешите вас пригласить?» Поклонившись, Панкрат подал руку. «Разрешаю», — улыбнулась в ответ. «Танцы, как же это прекрасно! Они расслабляют тело и душу, заставляя забыть о проблемах. Дыхание, такт, шуршание ткани, легкая музыка, кружение». «Ах, спасибо, Панкрат, это было прекрасно. Распахнув вер, присела на узенькую банкетку. «Дарья, разреши тебе представить Павла Ильича?» К нам подошла раскрасневшаяся Мариночка. «Он пригласил меня на третий танец подряд. Позволишь?» Перед нами стоял красивый молодой человек, юный, лет пятнадцати, мило улыбаясь и смущаясь. «Конечно, танцуйте. Сегодня ваш день. Но если вдруг вы захотите выйти в сад, то только в сопровождении меня или служанки» напутствовала юношу и девушку. «Красивая пара», — произнес Панкрат. И я с ним мысленно согласилась. Но про себя подумала, захочет ли Павел продолжать знакомство. «Я знаю этого молодого человека. Он из приличной семьи. Верните чуть правее голову. Вон там его родители. Видите даму в синем платье? Надеюсь, что у вашей родственницы найдется смелость завязать с ним переписку. Очень-очень советую присмотреться». А я и посмотрела. Не выглядели как-то родители молодого человека довольными. Даже, сказала бы, кислыми были выражения их лиц. «Посмотрим», — произнесла вслух. А про себя подумала, что обязательно после следующего танца посоветую Марине приглядеться и к другим кандидатам. Моя рука ускорилась, нагоняя воздух веером. «Дарья Александровна, вам душно?» — услужливо спросил Панкрат. «Сейчас принесу напитки и попрошу шире открыть окна». Или вы желаете выйти в сад? Да, от напитка не откажусь, улыбнулась Панкрату. В сад пока не могу, посмотрела на смущающуюся Марину. Ее кавалер в этот момент представлял девушку небольшой компании молодых людей. Понимаю, понимаю, Панкрат поклонился и отошел. Тихо начала играть музыка. Дарья Александровна, разрешите пригласить на танец. Никита Петрович протягивал маленький красный цветок видя мое замешательство, произнес: «Передумали отдавать второй танец?» «Нет, что вы!» Смущаясь, взяла цветочек и вложила свою руку в его. Сейчас между нашими ладонями находился яркий цветок, привлекая к себе внимание. По телу пробежали мурашки, стоило нам сделать первый шаг. Он кружил, меня кружил, а я млела. Теплые волны счастья пронизывали тело. «Пусть музыка не заканчивается!» «Я ждал нашей встречи прекрасная Дарья Александровна». Молодой человек неожиданно шепнул мне на ухо, заставив вздрогнуть. И «Я ждала». Неужели завораживающий танец и милые руки, обнимающие стан, заставили сказать эти слова? «Не ожидал». Его взгляд встретился с моим. «У меня для вас сюрприз. Буду ждать в саду возле третьей беседки через пять минут. Подойдете? заговорщически шепнул Никита после окончания танца. «Вы знаете, и у меня для вас сюрприз». Молодой человек приподнял брови. «Мне нужно поговорить с Мариной, а после я приду», кивнула Никите, ища взглядом девушку. «Дарья Александровна, я в вашем распоряжении». Ко мне быстрым шагом подошел Панкрат, протягивая бокал шампанского. «Нет, спасибо, мне бы воды». Отказавшись, наконец увидела Марину в дальнем углу комнаты. «Простите, но мне нужно отойти». Панкрат понимающий, кивнул и, пообещав принести воды, отдал бокал слуге. Добрый вечер, господа, отдыхаете? Приблизившись к молодым людям, взяла Марину под локоток. Я ненадолго украду у вас эту прелестную девушку. Не услышав возражений, вывела раскрасневшуюся Мариночку в сад. Но как, рассказывай, взяла ее руки в свои. Ах, Даша, ты была права, не нужно зажиматься. На балу столько интересных молодых людей! Все общительные, умные, эрудированные, и многие из них еще не помолвлены, присматриваются. «Ой, смотри, Павел вышел. Точно меня глазами ищет. Можно я пойду?» «Постой, Марина», — ухватила за руку торопыгу. «Не забывай, что разрешение на помолвку и брак дают именно родители. Не питай больших надежд. Он богат, со слов Панкрата, поэтому...» «Дарья Александровна», — щеки девушки покраснели. «Только не плачь, не плачь!» зашептала я, а то твой Павел пойдет с другой танцевать. Я не отговариваю тебя от общения с ним, но и на других молодых людей обращаю внимание. Танцы не всегда означают начало встреч. Хотя что я объясняю, ты это прекрасно знаешь. Я присмотрюсь, обязательно присмотрюсь. Внимание Марины переключилось на Павла, который нашел нас взглядом. Но он такой красивый. Дарья Александровна, пожелайте мне счастья и удачи. Вдруг повезет. «Ладно, беги, танцуй, я немного побуду в саду. Без меня Элизу, и в сад не ногой, иначе больше не возьму на бал». «Не ногой!» — кивнула девушка и быстрым шагом направилась в сторону входа в больный зал. Молодой человек улыбнулся, предложил изгиб локтя и завел Марину внутрь. Тихо заиграла музыка.